Часть четырнадцатая. О клятвах и чарах. Алекс исчез незаметно. Вот только что он был, носился по двору, то и дело заглядывая в теплицу, чтоб подкормить кусты хлебом, и громко смеялся, когда листья тянулись, норовя ухватить за пальцы. И вот его уже нет. Его? Только ли его? Хиль сидит на ступеньках, прикрыв глаза, дремлет, обхватила руками коленки, голову пристроила и наклонилась, опираясь на стену дома. И вечер уже, хотя только что сумерки были, у Рагнара самого голова тяжелая, и не только голова, тело все, будто из глины слеплено, и старой, перележавшей на солнце, только шелохнись и рассыплется, развалится на куски. «Ведьма?» Он потянулся, стряхивая дремоту. «Дядя!» Хиль тоже очнулась и сонно захлопала глазами. «Дядь! А что?» И снова тихо. Только на сей раз тишина, звонкая, напряженная. «Ведьма!» Хиль поняла все, вскочила и зашипела. «Ведьма!» На крыльце остался лежать перстенек. Вот только синий камень треснул и рассыпался на куски, и искры погасли. В нем, стало быть, заклятие пряталось. Что ж, значит, ведьма и вправду не собиралась держать слово. «Дядя, а где?» Хиль, не договорив, ринулась к дому, и дверь не распахнула, вырвала, зашипев от злости. «Спокойно», — рогнар перстень поднял. В доме было пусто. Только из-под кровати блестели черные бусины глаз. «Вишня, кис-кис», — позвал рогнар «Вообще-то это собака». Хиль опустилась на четвереньки и, нырнув под кровать, вытащила дрожащее сонное создание. «Оно не похоже на нормальную собаку». «А ты не похож на человека, которого обманула ведьма». «Тише, маленькая, никто тебя не обидит, ты знал?» «Догадывался». «И все равно позволил ей?» «Ладно, что мы будем делать дальше?» «Ждать». «Чего, пока она выпьет Алекса? Сашку?» «Не выпьет. Дай сюда». Рагнар взял нежить на руки и поднял. Мелкая ты. Ничего, это просто тебя кормили плохо. Сейчас мы это исправим. Дядя, не хочу тебя разочаровывать, но это порода такая. Корми или нет, но больше она не вырастет. Кстати, не боишься, что Зинаида тебя проклянет? Ну, когда поймет, что ты все знал и вообще допустил. Не боюсь. Она умная женщина. Вот-вот. И проклянет по-умному, так что потом всем ковенам не отменят. Нежить махнула голым хвостом, подтверждая. Переживу как-нибудь. А еще она, совестливая, сперва проклянет, потом станет переживать и мучиться. Да, и почему я не замечала, какой ты коварный? Сила полилась в вишню тонкими ручейками. Потерпи, попросил рогнар Возможно, будет неприятно, но так нужно. Ря! В черных глазах мелькнула искра понимания. «Ты умная девочка, очень умная. Я в твои годы, признаться, был куда как бестолковий». «Дядя, это собака!», собака «Вообще-то нет, правда, Саша? Ты не обидишься, если я буду так кратко? Или тебе больше нравится Александра?» «Дядя, это собака!» «Вообще-то нет, правда, Саша?» «Уррррррр!» Хвост закачался не знаю как ты умудрилась подсунуть ей душу собаки вместо своей да так чтобы ведьма не поняла но это было весьма коварно то есть она серьезно очень ар -р -р -р. вишня затряслась и задергалась пытаясь освободиться не спеши рогнар перехватил тощее тельце под живот она сама нам позвонит уверен хель еще хмурилась да Она не чувствует Валик Сидара, значит, сил в нем капля. Ей не хватит, чтобы уйти. Сына она почти выпила. Зинаида ей чужая, а душа Александры ей не дается. И теперь понятно, почему. Нам, во всяком случае. Сила текла уже не ручейками, но ровным потоком. Думаешь, она решит... Обменяться. Потому и забрала их. Телефон зазвонил. Его оставили здесь, на столике. И Рагнар посмотрел на аппарат задумчиво. Все-таки его сила с техникой не слишком ладила. «Я возьму». Хиль все поняла правильно. аллом Кстати, нехорошо обманывать». «Я не обманула». Голос ведьмы был спокоен. «Я обещала вам перстень и камень. Я его отдала». И формально этого хватит, чтобы Рагнару пришлось сдержать клятву. Даже обидно немного, что его считают настолько глупым. И зачем тогда, поинтересовалась Хиль, склонившись над столом, чтобы поменяться. На еще один пустой камень, не удержался рогнар поглаживая теплое тельце нежити. таскалила зубы, но молчала. Правильно, ни к чему давать ведьме подсказки. Нет, на сей раз по-честному. Хиль хихикнула. Действительно, смешно. С ведьмой по-честному? и Я верну девчонке душу на твоих глазах, а потом позволю ему идти, ей и ее братцу, и даже этой корове Зинаиде, в целости и невредимости. И что взамен? Твоя сила, девочка, только сила. Жизнь твоя и душа мне без надобности. На это твой дорогой дядюшка не пойдет. Руку лизнул теплый язык. А вот сила, в тебе ведь ее много, верно? Даже через чур. «С чего ты взяла?» «С того, что предвечное пламя – это не огонь, дорогая. Огонь – лишь материальное воплощение истинной силы. Но носитель – всегда человек. И человек, в крови которого есть капли иной, древних тех, что вы зовете богами». Она и вправду была очень старой ведьмой. Рагнар подозревал, что и лет ей было далеко не двести. Об истинной силе не всякие легенды помнили. «Отдай ее мне, девочка! Просто отдай! Я ведь знаю, что ее нельзя отнять, а вот дар — дело другое». «Добровольный, ты же отдашь добровольно, и все будет хорошо. Так что до встречи у озера в полночь!» И аппарат погас. «Вот!» — Хиль покачала головой и передразнила. «В полночь! Она еще бы черный балахон нацепила, чтоб совсем уж по канону! Дядя, решать тебе!» но ты не будешь вмешиваться?» «Я же клятву дал». Рагнар почесал вишню за ухом и поток силы увеличил. «Как я могу нарушить клятву? Это нехорошо». Хиль хихикнула, бросила взгляд на часы и сказала. «Тогда пойду переоденусь, что ли, и заплестись опять же надо. негоже на такое серьезное мероприятие растрепанную ходить. Что люди подумают? Вот же...» пробурчал Рагнар, отпуская вишню. Главное теперь, чтобы они там не вздумали геройствовать. Скоро все закончится. Ря! Вишня пасть приоткрыла и хвостом качнула, точно раздумывая, стоит ли верить. Зинаида проснулась от сопения. Сопели в ухо. Левая. Она удивилась. Кто это? а потом принюхалась и поняла. Тумилин, кто ж еще? Только от него могло так сладко и приторно вонять с дорогим парфюмом. Так, откуда взялся Тумилин? Его парфюм? И вообще, что случилось? Она попыталась вспомнить. Голова вдруг вспыхнула болью, и та растеклась по телу вязкой и жижей. Ну уж нет, она сидела во дворе. Наблюдала за Рагнаром, который все никак не мог оставить в покое несчастный забор. Ходил вдоль него влево и вправо, и опять. Еще бормотал что-то под нос, то ли шаги считал, то ли будущие траты. А Зинаида смотрела и думала о том, что переезжать придется, наверное, в другой мир. А ей не хочется. Или хочется? Если бы просто в путешествия, скажем там, на экскурсию или даже каникулы, то она бы с радостью, а вот чтоб насовсем, тут в соседний город насовсем переезжать страшно, не то что в другой мир. Зинаида же всегда была трусихой. И кроме того, у нее дети. Она не только за себя решить должна. А как решить? Вдруг им будет лучше там или наоборот тут? Вдруг их там на магию разберут? Нет, если серьезно, она же Рагнара два дня знает, а уже верит как себе. Тихий стон повернул мысли в нужное русло. Она сидела, думала. рогнар ворчал, что земли мало, и если ставить нормальный забор, то солнце на участок не попадет. И вот что в его представлении нормальный забор? Алекс дразнил помидоры. Хиль пыталась играть с вишней, швыряя ей палку. Вишня проводила палку взглядом, потом поворачивалась к Хиль, и на морде появлялось выражение растерянное и несчастное, поэтому Хиль бежала за палкой сама, чтобы снова показать, как надо. Почему-то возникло даже чувство, что Вишня насмехается. Не зло, нет, но скорее шутит. Зинаида еще поставила себе узнать, есть ли у нежити чувство юмора, а потом там, во дворе, Тумилины не было, теперь живот лежит, пыхтит и даже похрапывает тоненько, жалобно. Или это сон? Что ж все-таки произошло? Так, она сидела, смотрела, размышляла, потом вытащила кольцо. Камень был таким теплым, искорки плясали, рвались на волю, и Зинаида подумала, что если у нее хватило сил оживить помидорные кусты, то неужели она с камнем не справится? Она сдавила его в руке, и изо всех сил пожелала, чтобы то, что в нем заперто, вышло на свободу. Чтобы и камень треснул. А она? Она? Что она? Почему дальше провал? хр р навалился всею тушей, и Зинаида толкнула его и перевернулась, чтобы понять, что руки у нее в принципе свободны, как и ноги, а лежит она на чем-то неровном, жестком местами и упирающимся в ребра. Шишки и ветки. Запах леса был хорошо знаком. И воды. А очнулась. Стоило открыть глаза, и в поле зрения появились элегантные туфли из темно-вишневой замши. Красивые. Вот чего у Эммы Константиновны не отнять, так это чувство вкуса. Давай, дорогая, открывай глазки. А вам оно надо? Получилось сипло, вы Обманули. Я ведьма, мне положено. Зинаиде помогли сесть и даже опереться на ствол дерева. Но не переживай, они придут. Обмен состоится, и я уйду. Куда? Какая разница? Мир велик. Где дети? Спят. Вот не надо, дорогая, я не чудовище. Просто обстоятельства сложились неудачно. Порой приходится делать то, что делаешь. В конечном итоге это меня загнали в угол, и я просто защищалась, как умела. Хорошая позиция, это к многое оправдать можно. но ну, а детей я не тронула, да и тебя. Даже этого остолопа, видишь, убивать не стала. Это она протумилина. Он же завозился, захлопал губами. Жалкое зрелище. Эмма Константиновна покачала головой. «Столько сил вложить и получить! Вот это!» На губах Тумилина пузырилась слюна, и во сне он улыбался. И выглядел таким беззащитным, пожалуй. Как когда-то давно, когда Зинаида или была влюблена, или думала, что влюблена. Обидно стало. За него. «Ладно, Зинаида, если Тумилин ее не любил, а он вряд ли любил, то многое становится понятно. И раздражение, и все его командировки от лучки. И в целом тяжело вот так жить с человеком, который тебе чужой. Но ведь Эмма Константиновна – это другое. Ее-то он любил и готов был на все, пожалуй. А она вот так еще и морщится. Дети лежали рядом, вцепившись друг в друга, словно даже во сне боялись расстаться. — Они очнутся, не бойся, — заверила Эмма Константиновна. — Жаль, конечно, что с собой не забрать. Девочка смышлененькая и мальчишка ничего. Буду знать, что где-то там живет еще моя кровь. Она присела на корточки и, сняв жикет, набросила на спящих. Лето летом, а ночи прохладные, простынут еще. И почему-то именно эти слова убедили, Она не собирается убивать, нет, не из-за жалости или внезапно проснувшихся родственных чувств. Какие чувства у монстра, просто у нее другие планы. «А если он не придет?» – спросила Зинаида, запоздала озираясь. «А где они вообще?» «Лес. И да, лес знакомый, хотя ночью он преобразился. И ночь такая, странная на диво. Вот обычно ночью в лесу темно. И темнота эта густая, что варенье. Она разливается, заполняя лес, что банку, и в ней растворяются и деревья, и кусты, и травы, сливаясь в одно, а тут ночь, несомненно, темно тоже. Но темнота нынешняя, полупрозрачная, мягкая. Она упала вуалью, вобрав в себя мягкий свет. А что светится? — Это ты сделала? — спросила Зинаида, озираясь уже с любопытством. Что это? Огоньки. Много-много огоньков. И совсем крохотные, с помидорное семечко и побольше, уже с горошину. Они рассыпались по поляне, забираясь в щели коры и разукрашивая эту кору световыми узорами. Они повисли на листьях капельками сияющей росы и спустились ниже, живым янтарем, на тончайшей паутинке. Они даже на джинсах блестели. Это... Просто фокус, девочка, для детей. Эмма Константиновна поддела каплю пальцем. Когда-то давно меня научила бабушка. Она многому меня научила. Забирать души. И это в том числе. Эмма Константиновна поднесла каплю губам и дунула. Мир не самое доброе место. Волки едят оленей. Но плохие ли они? И надо ли спасать оленей от волков? Демагогия. Люди сами приходили к ней, они несли свои беды и желали получить помощь, а за любую помощь надо платить. Если человек готов обменять душу на золото, что ж, почему бы и нет? Только на золото по-разному случалось. Кто-то золото искал, кто-то славы земной, кто-то красоты или здоровья, силы небывалой. Или чтобы разлучница проклятая сдохла вместе со всей своей семьей. Или не разлучницу, но законная жена и пяток ребятишек. Престарелая матушка, чей характер с годами сделался невыносим. Более удачливая сестрица или просто сосед, у которого коров больше. Вы сами творите зло, а вините нас. Я не творила. Пока, дорогая, пока. «Хотя, да, ты права, не все люди заслуживают смерти. Но если бы она приходила лишь к тем, кто этого заслуживает, мир стал бы очень странным местом». Эмма Константиновна дунула, и свет разлетелся брызгами, которые множились и повисали в воздухе, чтобы затем медленно опуститься, потянуться к ветвям и траве, лечь на волосы детей. «Тебе не жаль ее? Кого?» «Свою дочь? Жаль!» Она ответила сразу. «Я любила ее и продолжаю любить. Ту маленькую девочку, что слушала мои истории и училась создавать светляков. Мы украшали ее комнату, а потом и комнату ее брата. И она всегда останется в моем сердце. Странная эта любовь. Она цена моей свободы. Я так хотела выбраться!» Ты не представляешь, каково это, когда твоя душа заперта в камне. Ты понимаешь, слышишь, видишь, ощущаешь течение времени, и оно стирает тебя. Память, мысли, чувства. Приходится цепляться за них. Но любовь податлива, мягка. Она нашептывает, что нужно отпустить, уйти. То ли дело ненависть, она совсем иная. И я вцепилась в нее. Я коротала дни, представляя, как отомщу, как вернусь, как содрогнутся миры, как мы встанем против них. Я и мои дети. А потом ты убила свою дочь и забрала ее тело. Да. Просто ответила Эмма Константиновна. Поэтому не повторяй моих ошибок. Я в момент освобождения я испытала боль. Будто не камень раскололся, а сама моя душа. Потом страх и радость, что все получилось. Голод. Страшный голод, заставивший потянуться к людям. Я не убила ее тогда, я лишь отодвинула ее душу. Ненадолго. Думала насытиться им. Я ей рассказала, все рассказала. А она ударила. Вырвалась и ударила. Она была очень сильной, моя девочка. Но недостаточно, чтобы вышвырнуть тебя. Именно. А я разозлилась слишком сильно. Это из-за камня, из-за заточения. И просто голод, жажда, эмоции обострены. Я не хотела ее убивать. Но убила. Да. И когда поняла, что произошло, я испытала такую боль. Такую ярость, что просто не сумела сдержаться. Если бы все можно было изменить. «Прошлое не изменишь», — Зинаида посмотрела на лица детей, — «но ты могла просто уйти». «Довериться тому, кто меня ненавидит? Я ведь его понимаю, но...» «Понимаю также что он не отступит от мести. Ни одна клятва не удержит того, кто действительно желает добраться до горла врага. Да и...» «Уйду? Куда? И кем?» Одно дело, когда у тебя есть силы, и другое, когда ты оказываешься за порогом, постаревшая и ослабевшая. Нет, я так не хочу. А если Рогнар не придет? Придет. Ты так веришь в его благородство? В благородство? Чушь какая. Нет, деточка, ведь мы не только огоньки зажигать способны. Она приподняла руку и раскрыла пальцы, между которыми Тотчас протянулись ниточки паутины. Или, думаешь, я столько времени на разговоры потратила из желания вспомнить славное прошлое? Она фыркнула, и огоньки рассыпались. Мужчины всегда одинаковы. Их воля, что камень, но... Пальцы протянули нить от ветки к ветке. Паутина оплетет и камень. Да, я не могу заставить его сделать что-то, что противно натуре, но... «Рассеять внимание, усыпить бдительность, принести эту вот клятву. Я не так наивна. рогнар бы не согласился на сделку столь легко, если бы не чары. Да и в остальном я не потребую невозможного». «Разве это плохо? Соблюсти клятву, спасти женщину, невинных детей? Нет, дорогая, он придет. И надеюсь, что не один».